когда таким образом нечто вроде сомнительной дружбы водворилось между воином Прерии и старым траппером, последний отдал Полю распоряжение насчет предположенной остановки. Пока Миддлтон помогал Инессе сойти со сла, а Поль приготовлял для Элен сиденье из сухих листьев, разговор шел между стариком и молодым дикарем на индейском диалекте, а между остальными на английском языке. Между дикарем и трапером шла борьба ловкости и хитрости. Каждый из них старался выведать намерения другого, не выказывая желания узнать их. Как и следует ожидать в тех случаях, когда противники одинаково сильны, результат этой борьбы не удовлетворил ни того, ни другого. Старик задал все вопросы, которые могли подсказать его тонкий ум и опыт. Распросил о положении племени поуни волков, о жатве, о сделанных ими запасах на зиму, об их отношениях к соседним воинственным племенам, и не мог добиться ни одного ответа, который объяснил бы, почему этот одинокий воин находится на таком большом расстоянии от обычного места жительства его племени. С другой стороны, вопросы индейца, хотя более сдержанные и полные достоинства, были не менее замысловаты. Он говорил о положении торговли мехами, об успехах или неудачах различных белых охотников, с которыми он встречался или о которых слышал. Но даже намекнул на движение народа Великого Отца, как он благоразумно назвал правительство Соединенных Штатов – в прериям, в которых охотилось его собственное племя. По странной смеси интереса, презрения и негодования, прорывавшихся временами через привычную сдержанность молодого дикаря, ясно было видно, что иностранцы, завладевшие правами туземцев, были знакомы ему скорее по понаслышке, чем по виду. Наконец, то обстоятельство, что белые были для него новым или почти новым зрелищем, видно было из того, как он смотрел на обеих женщин, а также из тех кратких, но энергичных выражений, которые случайно вырывались у него. Пока он разговаривал с траппером, его блуждающий взгляд беспрестанно устремлялся на почти детскую красоту Инессы, которую он рассматривал с тем вниманием, которое оказывают воздушному существу очаровательного вида. Очевидно, он в первый раз видел одну из тех женщин, о которых так часто говорили старики его племени, и которые, как они считали, соединяли в себе всю красоту, какую может создать воображение дикаря. К Лен глаза дикаря обращались реже, но в беглых взглядах, кидаемых им на более определенные и, может быть, более выразительные черты ее лица, несмотря на гордое воинственное выражение, виднелось естественное, нежное чувство мужчины к женщине однако это восхищение выражалось настолько сдержанно, благодаря привычке к сдержанности и гордости воина, что только глаза траппера заметили его. Старик был слишком знаком с обычаями индейцев и слишком хорошо сознавал, насколько важно для него узнать основательно характер этого дикаря, чтобы упустить из виду малейшее из переживаемых им впечатлений или не заметить какого-либо из его движений. Элен, не сознававшая производимого ею впечатления, окружала дружескими заботами менее сильную и решительную Инессу. Выражения радости и сожаления постоянно сменялись на ее открытом лице, пока деятельный ум размышлял о предпринятом ею смелом шаге. Не то было с полем. Считая, что он добился исполнения двух своих самых сильных желаний, обладание Эллен и торжества над сыновьями Измаила, он занялся приготовлением к стоянке с таким хладнокровием, словно после венчания и торжественного совершения акта бракосочетания в магистрате спокойно везет свою довольную супругу в их будущее жилище». Он шел за бродячей семьей во все время их длинного тяжелого перехода, прячась днем и выискивая случая увидеться с Элен, как мы уже говорили раньше. Наконец, фортуна и смелость увенчали его старания успехом, как раз в то время, когда он начал отчаиваться в нем. Расстояние, препятствия, опасности – ничто не существовало для него». Его решительное и радостное настроение давало ему уверенность, что все остальное исполнится без труда. Таковы были, по-видимому, его чувства. Да и в действительности это было так. Когда он, сдвинув шапку на бок и, насвистывая веселую песенку, готовил между кустов скамью из листьев для Инессы, бросая временами довольные взгляды на хорошенькую Элен помогавшую ему в этом деле. Итак, племя поуни волков зарыло в землю топор со своими соседями конзами. Продолжал Траппер разговор, который он прерывал только для того, чтобы давать различные указания своим товарищам. Читатель должен раз и навсегда запомнить, что хотя Траппер говорил с индейцем на его языке, он переходил на английский, когда ему приходилось разговаривать со своими спутниками. Волки и бледно-краснокожие стали снова друзьями. Я уверен, что вы читали об этом племени в ваших книгах, доктор. О нем рассказывают всякие небылицы среди невежд, живущих в селениях. Существует рассказ о валийцах, живших в окрестностях прерий и появившихся здесь раньше, чем тот человек беспокойного духа, который первым привел сюда христиан для того, чтобы они лишили язычников их наследства. И представил себе, что солнце садится над такой же большой страной, как та, над которой оно поднимается. Говорят, будто они знали все обычаи белых, говорили на их языке. Уж и не знаю еще какие глупости и нелепости. «Читал ли я об этом?» — сказал доктор, роняя из рук кусок соленого мяса бизона, который поспешно подносил карту. рту. Я был бы полным невеждой, если бы не думал часто и с наслаждением о прекрасной теории, представляющей два убедительных аргумента, которые я всегда считал неопровержимыми, даже если бы они не опирались на такие живые доказательства, а именно, что этот континент может доказать свое духовное родство с цивилизацией» нисходящая до более отдаленной эпохи, чем времена Христофора Колумба, и что цвет кожи есть следствие климата и условий жизни, а не установленное определение природы. Предложите этот последний вопрос достойному индейцу, достоуважаемый Траппер. И у него самого красноватый цвет лица, и его мнение может дать нам возможность рассмотреть спорный вопрос – со всех сторон. Уж не думаете ли вы, что Поуни проводит все время в чтении книг, и что он верит всякой писаной лжи? Но надо исполнить фантазию ученого, может быть, у него природный инстинкт. В таком случае пусть он следует ему, как это ни жаль. Что думает мой брат? У всех, кого он видит здесь, белая кожа а у воинов полни красная. Думает он, что человек изменяется со временем и что сыновья не похожи на своих отцов».